Глава двадцать восьмая, в которой размышляют о личной жизни и знакомятся с новыми людьми. Этот бармен и в подметке не годился Джеймсу. Анна отрешенно потягивала виски, наблюдая за неловкими руками угрюмого бородача за стойкой. Он просто наливал, что просили, но почему-то Джеймс даже просто наливал с огоньком, с той страстью и любовью к делу, которую не спрятать при всем желании. Его руки были аккуратны и в то же время крепки. Она точно это знала. Её тело помнило. Она боль покачала головой, отгоняя мысли. Она хотела ненадолго забыться, выбросить из головы образ обаятельного вора, укравшего её сердце, разбившего на множество осколков и снова склеившего своими признаниями и настойчивостью. Вора, совершенно неожиданно предложившего выйти за него замуж, украденное кольцо и шкуру дракона. От шкуры она бы не отказалась, хотя сын и правда расстроится. Мысленно она начала складывать очередное письмо для Хлои, где изливала душу. Такая романтичная особа, конечно же, всё поймёт. Но строчки, даже мысленные, совершенно не выстраивались. Она обречённо вздохнула и огляделась. Этот бар имел скучный интерьер, где глазу не за что зацепиться, и невыразительное название У Чарли. То ли дело механизм. Бармен пролил водку мимо стопки. Анна поморщилась и отвернулась. Она едва не ответила Джеймсу да, но он упал в обморок, а потом и вовсе отбыл в неизвестном направлении. Тревога окутывала её плотным, душным облаком. Временами Анне казалось, что она задыхается. Он ведь болен, и серьёзно. Но она вместо того, чтобы заламывать руки в ожидании вестей и присматривать за сыном, отправилась в бар. Виски и смена обстановки помогали отвлечься. Привычный ритуал, который она так давно себе не позволяла, с того самого праздника летающих слонов возвращал её к равновесию, как сказал бы Уильям заземлён. Она должна быть собрана, что бы ни случилось. Слишком много эмоций исходило от неё в последнее время. Это слишком отличается от привычного уклада и душевного состояния. Разлад с самой собой не входил в планы Анабель. Она могла бы выйти замуж за Джеймса, продать поместье, купить здесь домик и поселиться неподалёку от академии. В Америке смотрят на классовое неравенство проще, чем в чёпёрной Англии. Она могла бы но поместье, оказывается, ей по факту не принадлежит. Да и выйти замуж она не может, поскольку чёртов лорд Грей всех надул, и жевёханик, хоть и неизвестно где. Подлец, в сердцах сказала Анна сама себе. Ну вот, она снова злится. Кажется, это теперь её постоянное состояние. Простите, не понял бармен. Ещё виски со льдом. Будьте так любезны, натянуто улыбнулась Анна. Леди, вы уверены, Не припомню, чтобы вы озадачивали этим вопросом предыдущих клиентов. Голос леди Грей был сух, как пески Сахары. Она очень гордилась этим умением. Не подвело оно и в этот раз. Барман сушивался, но Анна непреклонно продолжала. Виски со льдом. Для закрепления эффекта положила деньги на стойку и выгнула бровь. Она знала, какое впечатление это производит и как она при этом выглядит. Часы тренировок перед зеркалом, ведь «Леди должна уметь выразить недовольство простым движением брови, Анна Белль!» «Конечно!» Он поставил свежую порцию перед ней, и Анна с неудовольствием отметила стекающую по стакану каплю. Раздражение захлёстывало волнами. «Элиссар не даст Джеймсу погибнуть. Он что-нибудь придумает. Он умный и знает много влиятельных людей». «Соберись! Нельзя показывать посторонним эмоции. Это вредит репутации!» – прозвучал в голове голос матери. Тут матушка права, конечно. Стоит держать себя в руках. Ведь в этом баре она снова единственная женщина. Анна усилием воли заставила себя обратить внимание на окружение. Вокруг шумели голоса, слышались нетрезвые вскрики, гогот, звон бокалов и стаканов, стук кружек с пивом о столы. Почему ей это так нравится? Может, стоит открыть свой бар и больше не быть гостьей? Кутёж за ближним столиком набирал обороты, раздавались призывы к пари, на стол посыпались мятые купюры. Четверо прилично одетых мужчин делали ставки, кто победит в стрельбе по мишени. "Хей, Барри, где наша верная мишень? Заведи сюда", крикнул один из них бармену. "Мистер Браун, может быть, не стоит", как-то неубедительно попросил бармен, тяжело вздохнув. "Не ломайся ты, не первый день замужем", подмигнул другой, невысокий, слегка кособокий, немолодой джентльмен с обширными седыми бакенбардами. "Как скажете, мистер Дарл. Как скажете?" "Обречён", ответил бармен, уходя в подсобку. Анна вздрогнула и присмотрелась к мужчине внимательнее. Дарылов может быть много, но в первую встречу лорд Элисар упоминал о дядушке Джеймсе в Драконвилле. По возрасту подходит. Она боль прикрылась стаканом, поверх него глядя на весёлую компанию. Сходства с лисом не увидела, но чем чёрт не шутит. Стоило выяснить. Обычно достаточно напрямую спросить человека, о чём гадать на кофейной гуще. Марти, дружище, давно с тобой не виделись. Сердечно приветствовал мистер Дарэл щуплова порнишку Негра, которого привёл барман. Ну что, не откажешься заработать деньжат? Было бы неплохо, масса Дарэл, опустив глаза, ответил тот. А если что, он организует тебе самые роскошные похороны в самом дорогом гробу, хохотнул мистер Браун и довольной шуткой шлёпнул ладонью по столу. Один из пустых стаканов упал на пол, но не разбился. Хорошая примета. Одобрительно кивнули пока что безымянные участники пари. Да, выгодно иметь своё бюро ритуальных услуг, подмигнул мистер Дарэлл совсем нерадостному парнишке. Марти, как обычно. Марти встал к стене, достал из кармана яблоко, нанизанное на вилку с длинной ручкой, и поднял вверх и немного в сторону. Стена за ним была испичрена пулями. Очевидно, джентльмены часто развлекались подобным образом. Немногочисленные посетители притихли и во все глаза наблюдали за происходящим. Бармен вернулся за свою стойку, что-то бормоча под нос и качая головой. Мазали джентльмены знатно. К десятому выстрелу Анна узнала, что двух других мужчин зовут Ральф Элмон и Генри Брайтон. Они все абсолютно не умеют целиться. Из всех выстрелов в цель не попал ни один. Веером разлетаясь возле головы Марти и яблока, парнишка вжал голову в плечи, и материнское сердце не выдержало. Анна решила вмешаться. Господа Она подошла к ним и положила на стол купюру. Возьмите в игру. При всём уважении, мадам, стрельба не женское занятие, снисходительно отозвался мистер Браун, не поворачивая головы. Боитесь проиграть? мило улыбнулась Анна, достала из кармана пистолет и проверила количество патронов. Джентльмены наконец удостоили её своим вниманием. Отлично, покажите, на что способны, кивнул мистер Дароу. А когда проиграете, расскажете нам, кто такая, откуда будете и составите нам компанию на вечер. Нет, джентльмены, я сейчас выиграю, заберу банк, и мальчик уйдёт отсюда. А вы, мистер Дарл, расскажите мне свою историю. Она продолжала вежливо улыбаться, а вот мужчины с другом сдерживали смех, что же, недолго им осталось смеяться. Она быль прицелилась, Марти зажмурился. Грохнул выстрел. Ошмётки яблока долетели даже до бармена, а один плюхнулся в стакан мистера Брайтона. Виски плеснуло на стол, смешки и улыбки пропали как по волшебству. Я так полагаю, выигрыш мой, не дожидаясь ответа, Анна сгребла купюры и подозвала парнишку. Вот, это всё твоё, беги отсюда. Мальчик схватил деньги и дал дёру, пока богатые господа не передумали. Хм, прокашлялся мистер Дарл. Итак, о чём леди желает со мной поговорить? Нужно организовать тайное захоронение. Вы кого-то убили? Мужа, любовника? Заговорщицкий шепнул предполагаемый дядюшка Джеймса. Анна пригласила его за пустой столик. Позвольте представиться. Меня зовут Аннабель Грей. Я льью и сдарил. Чем могу помочь? Моё бюро находится Да не нужны мне погребальные услуги, резче чем хотелось перебила Анна. Скажите, не знаком ли вам Джеймс Дарл? У него татуировка в виде щита на предплечье. Знаком ли мне этот прохвост Лиис? Льюис шлёпнул себя по коленке. Это мой племянник, беспутный малый. Поучтите, леди, если он у вас что-то умыкнул или обесчестил вашу подругу или сестру, так я расплачиваться не стану, так и знайте. Аннабель выгнула бровь в той же манере, как недавно на бармена. И мистер Дарэл тут же сбавил эмоции. Задумчиво пожевал губами, словно подбирал слова, а затем чуть растерянно улыбнулся. Видите ли, леди, я совершенно не знаю своего племянника. Я и брата до его смерти не видел лет 10, а то и поболее. Я на приисках был. Мыл золото на Аляске очень много лет. Разбогатеть мне сильно не удалось, но немного денег скопил и открыл свой бизнес. Дядя Джеймса опрокинул ещё стаканчик и более охотно заговорил о прошлом. Прииск, на котором он работал, принадлежал лорду Элисару. Именно там Льюис плотно сдружился с драконом. Он знал, что его брат с женой работают в академии, знал о племяннике, однако сам к оседлой жизни не стремился. Заработав деньжат, он жил то там, то тут, с лёгкостью меняя один городок на другой. Потом узнал о несчастном случае и вскоре о смерти жены брата. Но малыша Джеймса, которого он никогда не видел, взяли на воспитание тётки. Так что он вполне был под присмотром. А позже, когда я вернулся, он уже был мужчиной, да с репутацией в преступном мире.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 После очередной порции ему казалось, было всё равно кому и что рассказывать. Аннабель узнала, что Льюис дарил не просто гробовщик с ужасным чувством юмора, но ещё и изобретатель. Она только вежливо улыбалась и кивала, очевидно, что Льюис был рад свежему слушателю. Он рассказывал о том, что любит собирать своими руками технику, в частности на своём заднем дворе воплощает в жизнь совершенно дикие идеи, и у него есть единомышленники. Друзья Дарела подождали некоторое время, но видя, что он не собирается прекращать беседу с эксцентричной особой, махнули рукой и покинули заведение. Дядя даже не заметил их ухода. Аннабель, позвольте вас так назвать, а вы подруга какого рода? У Джими репутация ловиласа. Анна интуитивно ожидала подобного вопроса, потому не выдала своих чувств. Благодарная Он спас моего сына, когда на празднике произошло возгорание и крушение дирижабля. Я читал об этом в газетах. Значит, Джимми прятался там, в Лондоне. Льюис задумчиво поскрёб подбородок. Анна невольно отметила, что для человека, что-то собирающего, у него очень ухоженные ногти, совсем не такие грязные и кое-как подстриженные, как у Уильяма. Странно. Верно. Далеко забрался. Что ж, раз вы его знаете, так может, расскажете, где его найти? В конце концов, у меня нет другой родни. Пора бы и познакомиться раз этот паршивец в городе. Аннабель поджала губы. Дядюшке стоило задуматься об этом неделю назад. Я бы хотела, чтобы вы успели, негромко проговорила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. Он сейчас с лордом Элисаром и Она умолкла. Лиюис, не дождавшись продолжения, нахмурился. Ректор не собирался его убивать, если вы об этом. Хотел познакомиться, как и я, помочь встать на путь добропорядочного гражданина и тем отплатить его отцу за спасение. Мне крепко досталось тогда за почти невинную шутку. Он потёр челюсть, как будто вспоминая о кулак ректора. Лорд Ректор пытается его спасти, проговорила Анна, надеясь убедить и себя тоже. Они скоро должны вернуться. В глазах собеседника мелькнуло недоверие. А вы хорошо знакомы с лордом Элисаром? Анна помедлила, впрочем, оснований скрывать тайну не было. Мой сын, его внук, учится в академии. Матерь Божья, воскликнул мистер Дарл Грей, как я сразу не понял. Вот так интересно свела нас судьба. Может быть, мы и вместе подождём возвращения этих двоих. Я вернулся в город только вчера вечером и всё равно собирался навестить старого пройдуха Элисара. За одно из племянников наконец увижусь. Как думаете? Я очень на это надеюсь, тихо ответила Анна.